В предутреннем свете стояла женщина. Она выглядела, она была, у нее было, на самом деле она... Позже Ринсвинд и Два Цветок так и не сошлись во мнениях по поводу представшей пред ними дамы. Обоим она показалась прекрасной, хотя какие именно физические черты делали ее красивой, им установить не удалось. И у нее были зеленые глаза. Не бледно-зеленые, какими бывают обычные глаза. Ее глаза отливали зеленью, как молодые изумруды, и блестели, как две стрекозы. А один из немногих подлинно-магических фактов, которые были известны, Ринсвинду, гласил, «Ни один бог, ни одна богиня, какими бы своевольными и непостоянными они ни были, не может изменить цвет и природу своих глаз». Начал было он. Женщина предупреждающе подняла руку. Если ты произнесешь мое имя, мне придется уйти, шепнула она. Ты должен помнить, что я единственная богиня, которая приходит только тогда, когда ее не зовут. Э, да, кажется, помню, прохрипел волшебник, стараясь не смотреть в эти глаза. Ты та, кого называют госпожой? Да. «Так ты, значит, богиня?» — возбужденно спросил два цветок. «Я всегда хотел познакомиться с кем-нибудь из вас». Ринсвинт напрягся, ожидая взрыва ярости, но госпожа всего лишь улыбнулась. «Твоему другу-волшебнику следовало бы представить нас друг другу», — заметила она. Ринсвинт кашлянул. «Э -э, «Да», — сказал он. «Это два цветок, госпожа. Он турист». Я сопутствовала ему пару раз. «И два цветока — это госпожа. Просто госпожа, понял? Не более. И не пытайся дать ей какое-либо другое имя, хорошо?» С отчаянием продолжал он, бросая многозначительные взгляды, которые маленький турист полностью игнорировал. Ринсвинда пробрала дрожь. Он, разумеется, не был атеистом. На диске боги жестоко расправлялись с атеистами. В тех немногих случаях, когда в его карманах бренчала лишняя мелочь, Он считал своим долгом бросить несколько медиков в церковную кружку для пожертвований. Правда, храмы он периодически менял, следуя принципу, гласящему, что человеку нужны все друзья, которых он только может приобрести. Однако обычно Ринсвинт не беспокоил богов и надеялся, что боги также не станут беспокоить его. Жизнь и без того достаточно сложна. Однако среди богов Имелась парочка личностей, которые внушали настоящий ужас. Остальные были боги как боги типа людей, но масштабом покрупнее. Они любили пожирать вдоволь, повоевать, поволочиться за юбками. Но от образов Рока и госпожи кровь стыла в жилах. В квартале богов, что в Ангморпурке, у Рока был небольшой свинцовый храм, куда темными ночами сходились его изможденные, с провалившимися глазами приверженцы для исполнения своих предопределенных и практически бесполезных обрядов. У госпожи вообще не было храмов, хотя она неоспоримо являлась самой могущественной богиней за всю историю мироздания. Некоторые наиболее смелые члены гильдии азартных игроков Попробовали как-то раз организовать в самых темных подвалах своей штаб-квартиры некое подобие культа. Еще до конца недели все они умерли от бедности, от руки убийцы или просто от смерти. Она была богиней, которую нельзя называть по имени. Те, кто искал ее, никогда ее не находили. Однако были известны случаи, когда она приходила на помощь к тем, кто особенно в ней нуждался. А иногда, опять же, не приходила. Вот такая она была. Ей не нравился стук перебираемых четок, но привлекал стук катящихся игральных костей. Никто не знал, как она выглядит, хотя неоднократно человек, поставивший на кон свою жизнь, брал сданные карты и обнаруживал, что смотрит ей прямо в лицо. Но иногда, разумеется, этого не случалось. Среди всех богов она была одновременно и наиболее почитаемой, и наиболее часто осыпаемой проклятиями.